Прислушайся, не лают ли собаки. «Игнасио, ты там наверху скажи, не слышно ли каких звуков? Не видно ли где-нибудь огней?» «Ничего не видно. Мы должны быть уже близко». «Да, но ничего не слышно. Посмотри, как следует!» «Ничего не видно. Эх ты, Игнасио!» Длинная черная тень двух мужчин двигалась вверх-вниз, скользя по камням, становясь то больше, то меньше по мере того, как продвигалась вдоль ручья. Одна дрожащая тень. Луна поднималась из-под земли, словно пылающий шар. «Деревня должна быть уже рядом, Игнасио! Ты там, наверху, прислушайся, не лают ли собаки!» «Вспомни, нам ведь сказали, что Таная прямо за горой, а мы спустились с горы уже много часов назад. Вспомни, Игнасио». «Да, но я ничего не вижу. Я начинаю уставать». «Спусти меня». Старик попятился назад, нащупал каменную стену и оперся о нее, не спуская нож из плеч. Ноги у него подгибались, но он не хотел садиться, потому что не смог бы снова взвалить на себя тело сына, которого ему помогли подсадить на плечи много часов назад. С тех пор он нес его без перерыва. «Как ты?» «Плохо». Он говорил «мало». Каждый раз все меньше. Иногда казалось, что он спит, иногда, что ему холодно. Он дрожал. Каждый раз, когда на сына нападал озноб, Отец чувствовал это, потому что тот начинал дергаться, а его ноги, словно шпоры, впивались ему в бока. А потом руки сына, обвивавшие его за шею, трясли ему голову, словно бубен. Он сжимал зубы, чтобы не прикусить язык, а когда тряска заканчивалась, спрашивал, «Сильно болит?» «Порядочно», — отвечал тот. Сначала он говорил... — Спусти меня, оставь меня здесь, иди один, я догоню тебя завтра или когда мне станет легче. Он сказал это, наверное, пятьдесят раз, но теперь не говорил даже этого. Вот луна прямо перед ними, огромная красная луна, от которой глаза у них наполнялись светом, а тень на земле становилась длиннее и темнее. — Я уже не вижу, где иду, — говорил он но никто не отвечал. Другой сидел наверху, весь освещенный луной. В его бесцветном, бескровном лице отражался тусклый свет. — Ты слышишь меня, Игнасио? Я говорю, что ничего не вижу. Ответ не было. Он шел дальше, спотыкаясь, сгибался всем телом, потом выпрямлялся и спотыкался снова. — Здесь нет никакой дороги. Нам сказали, что Танайя будет за горой. Мы перешли через гору, а Танайи все не видно и не слышно никакого шума, по которому мы могли бы понять, что она близко. Почему ты не хочешь сказать, что ты видишь? Ты ведь там наверху, Игнасио. Спусти меня, отец. Тебе плохо? Да. Я отнесу тебя в Танаю, чего бы мне это ни стоило. Там найду кого-нибудь, кто о тебе позаботится». — Говорят, там есть доктор. Я отведу тебя к нему. Я несу тебя уже несколько часов подряд и не брошу здесь, чтобы тебя прикончил первый встречный. Он слегка покачнулся, сделал два или три шага в сторону, потом снова встал прямо. — Я отнесу тебя в Танаю. Спусти меня. Его голос сделался совсем тихим, он будто бормотал. Я хочу прилечь ненадолго. Спи там, наверху. Я держу тебя крепко. Луна уже почти голубая поднималась на ясном небе. Лицо старика, мокрое от пота, наполнилось светом. Он опустил глаза, чтобы не смотреть вперед. Голову опустить он не мог, потому что руки сына сжимали ее, как ошейник. — Все это я делаю не ради тебя. Я делаю ради твоей покойной матери, потому что ты был ее сыном. Вот почему я это делаю. Она стала бы упрекать меня, если бы я оставил тебя там, где нашел. Если бы не забрал с собой, чтобы тебя вылечили, как и делаю сейчас. Это она дает мне силы, не ты. Уже хотя бы просто потому, что тебе я не обязан ничем, кроме неприятностей, страданий и позора. Он покрывался потом, пока говорил, но ночной ветер сушил пот у него на лице. Тогда он потел снова, и на высохшем поту проступали новые капли. «Я надорвусь, но отнесу тебя в Тонаю. там тебя выходят. Я знаю наверняка, что стоит тебе выздороветь, и ты снова примешься за свои дурные дела. Но это меня уже не волнует». Только бы ты ушел подальше, чтобы я больше никогда о тебе не слышал, потому что мне ты больше не сын. Я проклял кровь, которая досталась тебе от меня. То, что ты получил от меня, я проклял. Я сказал, пусть кровь, которую я дал ему, сгниет у него в почках. Я сказал это, когда узнал, что ты вышел на большую дорогу, что ты живешь грабежом и убиваешь людей и хороших людей, разве нет? Вот мой кум Транкилино, который крестил тебя, который дал тебе имя. А потом и он, к несчастью, повстречался с тобой. И тогда я сказал, он не может быть моим сыном. Посмотри теперь, вдруг что увидишь, или услышишь, тебе виднее оттуда сверху, потому что я тут совсем оглох. Я ничего не вижу» тем хуже для тебя, Игнасио. Я хочу пить. Терпи, мы должны быть совсем рядом. Дело в том, что уже очень поздно, и в деревне, наверное, погасили огни. Но лай собак ты мог бы услышать. Прислушайся. Дай мне воды. Здесь нет воды. Нет ничего, кроме камней. Потерпи, даже если бы вода была... Я бы не стал спускать тебя. Мне никто не поможет поднять тебя обратно, а один я не справлюсь. Я очень хочу пить и спать. Я помню, каким ты был, когда родился. Точно таким же. Просыпался голодный, ел и снова засыпал. И мать давала тебе воду, потому что ты выпивал все ее молоко. Ты был как бездонная бочка, да еще и злобный. Но я никогда и подумать не мог, что с годами эта злоба поднимется тебе в голову. А вышло именно так. Твоя мать, спаси Господь ее душу, хотела, чтобы ты вырос сильным. Она думала, что с возрастом ты станешь ей опорой. У нее не было никого, кроме тебя. Когда она забеременела вновь, тот ребенок убил ее. А сейчас, будь она жива, увидь она все это. «Ее убил бы ты!» Он почувствовал, что человек, которого он нес на плечах, перестал сжимать колени и теперь просто болтал ногами из стороны в сторону. Ему показалось, что голова сына там, наверху, стала вздрагивать, как будто от рыданий. Он чувствовал, как на голову ему падают крупные капли, похожие на слезы. «Ты плачешь, Игнасио?» Плачешь, потому что вспомнил о матери, правда? Но ведь ты за всю жизнь ничего для нее не сделал, не отплатил нам ничем хорошим. Кажется, будто вместо нежности и ласки мы набили твое тело злобой, и теперь, сам видишь, теперь тебя ранили. Что сталось с твоими друзьями? Их всех убили, но у них никого не было они с легкостью могли бы сказать «У нас никого нет, но ты, Игнасио». Вот, наконец, и деревня. Он видел, как крыши блестят от лунного света. Его колени стали подгибаться от последнего усилия, и он почувствовал, как тяжесть тела вот-вот раздавит его. У первого навеса он остановился, присел на край мостовой, и опустил слабое, будто мешок с костями, тело. Он с трудом разжал пальцы, которыми сын держался за его шею, и, освободившись, услышал, что со всех сторон лают собаки. «Неужели ты не слышал их, Игнасио?» — сказал он. «Не захотел помочь мне даже этой маленькой надеждой».